Сами ноги поворачивали к морю, где пи-пи-пи, дзынь-ла-ла, дзынь-ла-ла, бум! Школа же, никуда же, не уйдет же, сам себе громко начал говорить Буратино Я только взгляну, послушаю и бегом в школу Что из духа он пустился бежать к морю Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра Наверху балагана, приплясывая, играли четыре музыканта Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты Около входа стояла большая толпа Мальчики, девочки, солдаты, продавцы лимонада Кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны Все, все читали большую афишу Буратино дернул за рукав одного мальчишку Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет? Мальчик ответил сквозь зубы, не спеша Четыре сольда, деревянный человечек